Глава 2. Каждый сотрудник должен понимать бизнес. Постоянно общайтесь на тему общих задач. Когда я советую отказаться от как можно большего числа процедуры согласований, то неизменно слышу вопрос «Но как? Как это возможно? Что займет место правил процессов согласования бюрократии и разрешений?» Ответ. Ясная продолжительная информация о работе, которая должна быть сделана. Нужно говорить людям, мы находимся именно здесь и собираемся выполнить именно это. Чем больше времени менеджеры проводят, общаясь, разъясняя детали ведя откровенный разговор о работе, которая должна быть сделана, о трудностях, с которыми сталкивается бизнес, и о более широком конкурентном поле, тем меньше начинают значить различные политики, согласования и льготы. Даже если вы неуполномочены отказаться от политики, процедур, бонусов и формальных годовых отчетов, то можете прибегнуть к гораздо более ясной, более открытой, честной и продолжительной коммуникации о сложностях бизнеса и о том, как сотрудники с ними справляются. Это значительно облегчает своевременное улучшение результативности, а также процесс более гибкой настройки целей. Это к тому же стимулирует людей задавать вопросы и делиться идеями, что может привести к чрезвычайно ценным инсайтам об улучшении вашего продукта, ваших услуг для клиентов и вашего бизнеса в целом. Я пришла к пониманию того, как важно для каждого работника по-настоящему понимать бизнес, когда начала глубоко узнавать бизнес Netflix. Люди не хотят, чтобы на работе их развлекали, они хотят учиться. Когда я работала в САН, в отделе по работе с персоналом было 370 человек. Триста семьдесят. И практически все они были оторваны от бизнеса. Они не смогли бы сказать вам, что производила компания. Мы занимались привилегиями, выездными мероприятиями и праздниками. Мы были наполовину развлекательным и наполовину всем довольным HR-отделом. Было по-настоящему весело, но как-то пусто. Нам всегда хотелось больше уважения и признания. Я совершенно по-новому отнеслась к своей работе, когда буквально влюбилась в атмосферу роста компании в Netflix. Соглашаясь на эту работу, я поставила условие, что не буду изолирована в категорию «дама из HR», что буду отчитываться напрямую перед ридом и стану частью руководящей команды. Это означало, что мне нужно будет шагнуть наверх и более глубоко узнать о том, как работает наш бизнес». Сделав это, я пришла к пониманию невероятной ценности для компании, каждого сотрудника, получающего подобные знания. Нас с р е д о м вдохновляли аргументы в пользу системы открытого управления, приведенные в книге Джека Стека и Бо Берлингема «Большая игра в бизнес». Важность прозрачности управления для меня подтвердил наш резкий сдвиг от модели DVD по почте к модели подписки. Однажды утром, когда мы с Ридом на одной машине ехали на работу, мы начали оживленный разговор о смене сервиса с платой за аренду на модель подписок. Мы все больше распалялись. Я сказала ему, «Все хорошо, я слышу по голосу, я знаю, что происходит в такие моменты. Ты уже уверен, что прав, да?» Я знала, что большинству сотрудников перемены не понравятся, но я также знала, что Рид в любом случае реализует задуманное, поскольку считал это правильным для бизнеса. Было очевидно, что перемены будут болезненными. Они подразумевали гораздо большее, чем просто смена терминологии на сайте. Нам нужно было поменять модель доставки, модель расчетов и всю структуру компании, ее департаментов, младших руководителей и людей из продаж. Мы также должны были принять много новых людей, которые создали бы технические возможности для обслуживания подписчиков и извлекли бы пользу из цунами пользовательских данных, которые мы соберем. А также нам предстояло вступить в ожесточенную конкурентную борьбу за них с нашим главным соперником, бывшим в сотни раз больше нас, с блокбастер. Мне казалось прекрасным, что из-за резкого сдвига в бизнесе я должна была очень серьезно сосредоточиться на двух вещах. Во-первых, я должна была глубоко понять бизнес-модель и то, что стояло на кону. Подписки – это гонка цифр, и доходы придут только со временем, после первоначальных инвестиций. Я давала себе отчет в том, каким риском это было. Нам пришлось бы потратить значительную сумму, чтобы зарегистрировать первую группу подписчиков, что стало бы инвестицией в приобретение новых подписчиков, и эти новые подписчики позволили бы нам оплатить дальнейшую экспансию. В этом фундаментальная модель Netflix – плати вперед в за доходы будущих лет. На той стадии нашего роста значительные предварительные расходы означали, что у нас не было много времени на то, чтобы заставить эту модель работать. Во-первых, срочность работы означала, что я должна была помочь всем остальным в компании тоже понять новую бизнес-модель. В те времена единственная известная нам всем модель включала сроки возврата и штрафы за просрочку. Когда р и т предложил подписку без сроков возврата и штрафов за просрочку, было действительно страшно. В конце концов, штрафы за задержку были топливом, на котором двигался мотор-блокбастер. Когда мы сказали, что не будем вводить такие платежи, все в компании спрашивали, как же это будет работать. Я бесконечно полюбила ощущать себя деловым человеком и не хотела больше быть всем довольной матроной-воспитательницей из HR – Я также полюбила ясно и подробно объяснять всем в компании, почему мы принимали решения, которые принимали, как они могли участвовать в достижении наших целей и с какими препятствиями мы можем столкнуться. Мой момент озарения напомнил мне о том времени, когда моему сыну было шесть лет, и он играл в футбол. Муж был тренером, и я посещала много тренировок. Смотреть на детей было уморительно. Они просто толпились вокруг мяча. В машине по дороге на первую игру команды я спросила мужа, «Так какая у вас стратегия на игру?» Он ответил, «Ну, вообще-то я попытался заставить всех двигаться по полю в одном направлении». Я предположила, «Знаешь, это, думаю, достижимо». А он сказал, «Да, но во втором тайме им придется бежать уже в обратном направлении». Позднее в тот год проходил чемпионат мира, и дети смотрели матч у меня дома. Посмотрев игру по телевизору, они поняли, «О, так вот как выглядит пас!» В бизнесе все то же самое. Людям нужно видеть ситуацию глазами первых лиц компании, чтобы чувствовать полную сопричастность к решению проблем. И это должно быть сделано на всех уровнях и во всех командах. Компания должна видеть трудности и возможности в каждом уголке бизнеса и эффективно работать с ними. Ирония заключается в том, что компании много инвестировали в программы всевозможных тренингов, мотивирующие мероприятия и анализ результативности, но не смогли по-настоящему объяснить своим сотрудникам, как работает их бизнес. Сердцебиение, коммуникация Конечно, по мере того, как сложность бизнеса возрастает, информация о том, как он работает, не говоря уже о планах на будущее, тоже становится более сложной. На то, чтобы разобраться, как это сделать, при том, что руководители компании и HR-специалисты должны обучить этому менеджеров и делать это постоянно и продолжительно, требуется время. Задача – организовать то, что я называю сердцебиением коммуникации. Для этого нужны эксперименты и практика. Какое-то время мы с Ридом встречались с каждым вновь принятым сотрудником в отдельном зале и проходили через ту презентацию в PowerPoint, что стало нашей отправной точкой для создания презентации культуры Netflix. Мы говорили, это ваша шпаргалка. Этого вам стоит ожидать друг от друга и совершенно точно ожидать от вашего руководства. Со временем мы открыли школу нового сотрудника – Каждый квартал, один полный день глава любого отдела делал часовую презентацию о трудностях и важных нововведениях в их части бизнеса. Идея школы изначально появилась у Синди Холланд, нынешнего вице-президента по приобретению контента оригинальным сериалом. Мы с ней смотрели за кулис деловые презентации, которые руководство делало для группы инвесторов. Она поняла, что только что узнала много нового, повернулась ко мне и сказала – Почему мы проделываем эту огромную работу ради горстки чужаков, но не делаем этого для себя? После этого мы развернули ее для всех. Сотрудники Netflix почти с благоговением будут вспоминать, что вылившийся на них поток информации в школе нового сотрудника можно было сравнить с попыткой попить из пожарного шланга. Они слышали детальные презентации с цифровыми показателями и результатами от каждого департамента. Это не только давало им глубокое понимание нашего дела, но и представляло их самих главам разных направлений бизнеса. Что еще лучше, они могли задавать этим людям вопросы. Убедитесь, что коммуникация идет в обоих направлениях – и вверх, и вниз. Жизненно важно, чтобы коммуникация шла в обе стороны. Люди должны иметь возможность задавать вопросы, делать замечания и предлагать идеи. В идеале они должны уметь и иметь возможность сделать это с любыми менеджерами, вплоть до генерального директора. Начав работу в школе нового сотрудника, мы говорили участникам. Вы заберете из этого дня то, что вложите в него. Если вы не задаете вопросов, то не получите ответов. Оглядываясь теперь назад, я понимаю, что это была критически важная установка для последующего успеха компании. Это давало разрешение людям на всех уровнях свободно просить пояснений по любому поводу. Касалось это ожидаемых от них действий или решений, принимаемых руководством. Это не только значило, что они будут лучше информированы, но и со временем у п р о ч и л а во всей нашей компании культуру с о п р и ч а с т н о с т и Это означало, что менеджеры часто получали важные инсайты, потому что кто-то задал им действительно хороший вопрос. Вот отличный пример. Во время одного из занятий т э д Сарандос объяснял, что есть поэкранное отображение контента. Термин относился к традиционной системе, разработанной к распространению игровых фильмов. Фильм сначала выходит в кинотеатрах, затем идет в отеле, потом на DVD, и в этот момент Netflix могла бы попытаться подхватить его. Во время сессии вопросов-ответов один инженер спросил Теда, «Почему поэкранный выход контента проходит именно так? Кажется глупо». Тед вспоминает, что этот вопрос заставил его замереть на месте – Он понял, что хотя система была привычной, он совсем не знал, почему все это так делается. Поэтому ответил честно, я не знаю. Этот вопрос глубоко засел у него в голове и, как он говорил, заставил меня поставить под сомнение все, что я знала по экранам в выходе контента. И г о д а спустя это способствовало моему совершенно комфортному состоянию при выпуске одновременно всех эпизодов сериала, несмотря на то, что никто прежде не делал этого на телевидении. Никогда не стоит недооценивать идеи и вопросы. Сотрудники всех уровней могут вас удивить. Все, кто работает на вас, на всех уровнях, должны понимать ваш бизнес. Подозреваю, что у вас есть опыт разговора с кем-то из вашей команды о проблемах бизнеса, когда услышанные вопросы заставляли вас подумать. Этот человек бестолковый, некомпетентный. Что ж, когда это случится в следующий раз, я хочу, чтобы вы сказали себе. «Стой, правильно, этот человек некомпетентен, он не знает того, что знаю я, так что я должен ему это сообщить». Когда мне случалось говорить с лидером команды в Netflix о каком-то члене команды, которому требовалась дополнительная помощь для понимания проблемы, а это с учетом быстроразвивающейся и технической природы нашего бизнеса происходило регулярно, я иногда протестовала. Они говорили что-то вроде «я пытался ему объяснить, но он слишком глуп, чтобы это услышать». Моим ответом всегда было «Что ж, значит, вы все слишком усложнили, чтобы это понять». Я рекомендовала им следовать следующему правилу. «Объясняйте так, как объясняли бы своей матери». Причина в том, что на протяжении многих лет, когда я разговаривала со своей мамой о каких-либо кадровых нововведениях в HR-отделе, используя профессиональный беглый птичий язык, полный абракадабра, я слышала от нее «Дорогая, это звучит глупо». И она всегда была права. Всегда все объяснять с улыбкой, здоровый, хотя и нелегкий способ, но он вознаграждается с лихвой. Растолковывая это на своих консультациях, я часто спрашиваю менеджеров компании, имеющих группу по обслуживанию клиентов. Как вы думаете, насколько ваши работающие с клиентами представители разбираются в вашем бизнесе? Осознают ли они, с какими самыми серьезными трудностями бизнес сталкивается? Как много, по вашему мнению, они знают о том, насколько их работа способствует продвижению к общей цели? И подзнают, я имею в виду настоящее знание с цифрами. А теперь, как вы думаете, часто ли компании снижают баллы, когда дело доходит до обслуживания клиентов, несмотря на все разговоры об улучшении качества такого обслуживания? Исследования говорят о пользе применения данных. По имеющейся у нас информации, 78% покупателей не смогли завершить покупку или другую транзакцию из-за плохого обслуживания, и потери от этого для американского бизнеса оцениваются в 62 миллиарда долларов ежегодно. Исследования также показывают, что слова о плохом покупательском опыте распространяются на вдвое большее количество людей, чем о хорошем. Эта проблема должна решаться спокойно и во многом самими людьми – Несмотря на все попытки предложить клиентам обслуживание с помощью компьютерных ботов или заранее спрограммированных FIQ и мессенджеров, обслуживание лицом к лицу или голосового сервиса гораздо эффективнее. Любая компания, имеющая центр обслуживания клиентов, хочет, чтобы люди были очень вовлечены, и первый шаг к этому – научить их, как читать сведения о прибыли, убытках. Конечно, обычно это последние люди, которым покажут такой отчет. В конце концов, многие из них и не задержатся надолго, правда? Они – низшее звено в иерархии. Однако успешный бизнес до сих пор движет маркетинг устного слова, и люди, находящиеся в прямой коммуникации с покупателем, должны понимать, что любое их взаимодействие с клиентом влияет на то, что этот человек скажет другому человеку, и совершенно бесплатно. Стоит воспользоваться продуктом или услугой компании или нет? Каждый сотрудник из обслуживания клиентов должен с самого первого дня понимать, как впечатление, которое производит на покупателя его знание предмета, напрямую влияет на конечный результат. Прояснить этот вопрос несложно. Каждая компания просчитывала расходы на приобретение нового клиента, и каждый клиент, который становится клиентом по рекомендации другого клиента, экономит к о м п а н и и это количество денег. Каждая компания может поделиться данной информацией с сотрудником клиентской службы, принимая его на работу. Когда я даю этот совет о том, что нужно делиться бизнес-деталями, иногда слышу в ответ, что только умные люди могут понять эту информацию, и только умные люди хотят этого. Я считаю, что такое мнение руководителей предвзято. Это для тех, кто с MBA, и этим людям это было бы неинтересно или непонятно. Мой ответ. Так не нанимайте настолько глупых людей. А еще лучше – не считайте людей глупыми. Предположите вместо этого, что глупые вещи они, возможно, делают, поскольку недостаточно информированы или информированы неверно. Но, конечно, сотрудникам стоит находиться на более высоком уровне, прежде чем они узнают об определенных неприглядных сторонах бизнеса. Правда? А есть ли у отдела неприятности? Если компании не удается построить рынок для большого нового продукта, неужели они не будут в ужасе? И можно ли действительно доверить им столько информации? Без сомнения, какая-то информация должна остаться приватной, но вы точно можете рассказать о напряженной конкуренции, в которой участвуете, и поделиться основными сложностями. Просто нелепо, как малая информация о стратегии, операционной деятельности и результатах обычно распространяется среди сотрудников компании. В конце концов, публичные компании делятся в наши дни этой информацией со всем миром, Почему инвесторы на телеконференциях узнают о том, что происходит в вашем бизнесе, больше, чем знает большинство работающих в компании людей? Думаю, было бы здорово, если бы компании организовывали подобие таких телеконференций для всех работников. По сути, почему бы не дать им послушать нынешние конференции? Если вы не информируете своих людей, появляется большая вероятность того, что они будут дезинформированы другими. Если вы не скажете им, как работает ваш бизнес, какова ваша стратегия, какие у вас трудности и что о вашем положении думают аналитики рынка, они получат эту информацию где-то еще. От коллег, которые также будут обладать неверной информацией. Или из интернета, где ничего не любят больше зловещих слухов и сочных теорий заговора. Обучение команды. Это модель, а не руководство для психологов, преподавателей или массовиков-затейников. Многие компании тратят так много денег и просят работников посвящать этому много времени, отрывая их от работы, на формальные тренинги. Значительная часть этого времени, денег и усилий тратятся напрасно. Как сказали бы спортивные тренеры, нет лучше способа научиться действовать, чем вступить в игру. Совсем недавно я проводила консультацию в молодой компании, которую люблю, и их глава по обучению и развитию сказала мне, что их молодёжь нужно обучать быть лучшими менеджерами. Я спросила, что им нужно уметь делать? Она ответила, ну, им нужно быть лучшими менеджерами. Я уточнила вопрос, делая конкретно что? Она сказала, менеджмент. Я настаивала, но какую его часть? Она ответила, Ну, нам придется пройти весь курс с конфликтным менеджментом и межличностной коммуникацией. Это, вероятно, самые популярные курсы в тренинговом наборе, и я уверена, кому-то они помогли стать лучшим менеджером. Однако, если бы мне пришлось выбирать один курс, чтобы обучить всех в компании, принадлежат они к составу менеджеров или нет, это были бы основы того, как работает бизнес и как нужно обслуживать клиентов. Именно в этой информации нуждается большинство людей, поскольку знают, что могут взять ее и пуститься в путь. Курсы по разрешению конфликтов обычно заставляют их лишь закатывать глаза, не говоря уже о том, что отнимают рабочее время. А что насчет так называемых «миллениалов»? На консультациях меня постоянно спрашивают. «Вы знаете, с молодежью двухтысячных нужно обращаться по-другому. Что бы вы посоветовали?» У людей откуда-то появилось мнение, что миллениалам требуются специальные привилегии и пожизненные обучающие программы, поскольку опросы показывают, что больше всего от своей работы они хотят продолжения обучения. Я считаю абсолютно ошибочным представление о том, что мы должны обходиться с ними как-то по-другому. Я терпеть не могу термин «миллениалы», как и знакомые мне люди, принадлежащие к этой категории. Мы должны думать о них исключительно как о людях, находящихся в начале карьерного пути. Да, их нужно больше учить, научить тому, как работает бизнес. Прекрасно, что они хотят учиться. Как им этого не хотеть? Они только что закончили школу. Они в той фазе жизни, когда готовы как губки впитывать все, что угодно. Они съедят все, чтобы вы им не скормили. Но если вы начнете кормить их мозги настоящим мясом бизнеса, будете поражены тем, насколько они заинтересованы и насколько готовы выкладываться. Это не какие-то инопланетные существа. Это молодые работники с рвущимся изнутри потенциалом. Если мы учим молодых сотрудников читать сведения о прибыли и убытках, а не открывать пивные кеги, или даем им самый что ни на есть настоящий проект, где им придется сотрудничать, а не отправляем их на онлайн-тренинг по сотрудничеству, мы даем им навык, который они будут применять до конца своей жизни. Они понимают, из чего состоит настоящее пожизненное обучение. Если говорить о льготах и развлечениях, то, конечно, люди их любят. Кому не понравится бесплатная пицца или коктейль с коллегами? Мне это нравится. Но я обнаружила, что лучшие привилегии и лучшее в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я находятся вдали от рабочих будней. Это возможность лучше понять бизнес и клиентов. В начале работы в Netflix мы давали людям достаточно возможности узнать побольше о кинобизнесе. Многие из нас были без ума от кино, но мы мало знали о том, как делаются фильмы или о культуре настоящих фанатиков кино. И в то время Netflix была особенно известна общественности благодаря предложению авторского, немассового кино, которое трудно было найти где-либо еще. Так что мы привозили всю компанию на кинофестиваль «Сандэнс». Мы регулярно приезжали в Лос-Анджелес послушать выступления знаменитых режиссеров, кинематографистов и монтажеров. «Я сама очень любила выездные мероприятия, но не за хорошее барбекю. Мы составляли серьезное расписание, люди представляли множество данных, задавали по-настоящему трудные вопросы и как сумасшедшие спорили о будущем компании и конкурентном поле. Когда прошлой зимой меня позвали на разговор с пятью сотнями менеджеров ПО, собравшимися в пансионате на западе Вашингтона, я не могла дождаться вылета самолета, чтобы поскорее пообщаться со своими обожаемыми компьютерными фриками». Встреча была полностью посвящена будущему искусственного интеллекта. Провести три дня, погрузившись в размышления и узнавание современной революционной технологии, которая изменит каждую услугу и каждый продукт на планете. Что может быть лучше? Может быть, вы не потянете финансово такое событие, или не сможете отправиться туда сами, или послать на какое-то мероприятие свою команду, но подумайте о любой возможности, которую вы в состоянии использовать, чтобы обеспечить людей информацией, которая поможет им поддержать вас. Делайте это постоянно. В Netflix мы сначала думали, что сделаем простую небольшую презентацию со слайдами и будем снова и снова запускать ее. Как оказалось, не только у каждой партии новых сотрудников возникали вопросы, но менялась сама природа бизнеса и возникающие в нем трудности. Приходилось постоянно отслеживать повестку дня и обновлять ее. Это работа, которую вам предстоит делать постоянно. Как вам понять, что люди достаточно информированы? Вот вам мои критерии оценки. Если вы, остановив любого сотрудника любого уровня компании в комнате для отдыха или лифте, попросите назвать его пять самых важных вещей, над которыми компания будет работать следующие полгода, этот сотрудник должен суметь вам ответить быстро. 1, 2, 3, 4, 5. В идеале используя те же слова, что использовали вы в разговоре с сотрудниками. И если они действительно хороши, в том же порядке. Если не получится, то сердцебиение еще недостаточно сильное. Лучшая мотивация – культивирование успеха. Коротко. Сотрудники на всех уровнях хотят и нуждаются в том, чтобы понимать не только собственную конкретную деятельность и миссию своей команды, но и более широкую картину того, как работает бизнес, с какими трудностями сталкивается компания, на каком конкурентном поле выступает. По-настоящему разбираться в том, как работает бизнес – очень ценное знание, более продуктивное и привлекательное, чем тренинги по развитию персонала. Это ракетное топливо высокой результативности и обучение на всю жизнь. Коммуникация между менеджментом и работниками должна действительно идти в обоих направлениях. Чем больше руководителей поощряют вопросы и предложения, чем больше доступны для обмена мнениями, тем больше сотрудники на всех уровнях будут предлагать идеи инсайтов, способных вас поразить. Если кто-то, работающий на вас, кажется невежественным, есть вероятность, что ему просто не сообщили всю необходимую информацию. Убедитесь, что это не ваша ошибка. Если вы не скажете людям, как действует ваш бизнес, с какими проблемами сталкивается – хорошими, плохими или ужасными – они получат информацию из другого источника, и часто это может оказаться дезинформацией. Работа по осуществлению коммуникации никогда не может считаться выполненной. Это не ежегодное, не ежеквартальное, не ежемесячное и даже не еженедельное мероприятие. устойчивый поток коммуникации, кровеносная система конкурентного преимущества. Вопросы, над которыми стоит задуматься. Как вы думаете, насколько хорошо все люди в компании могли бы описать ее бизнес-модель? Почему бы не попросить их сделать это? Подсказки не допускаются. Вы делитесь с сотрудниками той информацией, что звучит в ходе ваших телеконференций. Как часто вы показываете им баланс прибыли и убытков компании? Где они, скорее всего, получают данные о том, как ваша компания выглядит на фоне конкурентов? Все ли сотрудники в курсе сложных задач, стоящих перед вашей компанией? Спрашивали ли вы их мнение о том, как решить проблемы? Существует ли у вас выработанный процесс распространения информации и обсуждения трудностей? Как вы думаете, о каких областях вашего бизнеса люди знают мало или не знают ничего? Могли бы вы попросить руководителя этой области прийти и поговорить с командой? Есть ли какие-то другие способы облегчить коммуникацию между группами? По вашему мнению, как хорошо ваши люди понимают, кто является вашим клиентом, каковы его нужды и желания? Регулярно ли вы делитесь исследованиями образа клиента? Можете ли способствовать тому, чтобы команда проводила какое-то время с клиентами? Если бы вы планировали провести выездное мероприятие, какой наиболее насущный вопрос для изучения и обсуждения вашими людьми был бы выбран? Как вы могли бы обеспечить наиболее полную презентацию информации? Какие существующие встречи или форумы могли бы быть использованы для выделения времени на обсуждение бизнес-контекста? Вы регулярно анализируете эти встречи, чтобы убедиться, что они по-прежнему эффективны. Вы формируете различные повестки дня для коммуникаций разного типа, например, еженедельных, персональных выступлений или квартального всеобщего собрания.